Глава 160. Ну вот, снова совершенно случайно наткнулся на кино, имеющее отношение к Гейдвиху. Вернее, на фантастический телефильм экранизацию романа Роберта Харриса, сохранившую название книги Фатерлянд, то есть, Отечество. Главного героя играет Рутгер Хауэр, голландский актер прославившийся бессмертной ролью киборга-репликанта в «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта. Примечание. Американский фильм 1994 года, описывающий альтернативную историю, режиссер Кристофер Меннелл. Рутгер Хауэр родился в 1944 году, нидерландский и американский актер «Бегущий по лезвию», культовый фильм, снятый английским режиссером Ридли Скоттом, По мотивам романа Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» 1968 год. Конец примечания. А здесь он штурмбанфюрер СС Ксавьер Марч, который служит в уголовной полиции, входящей в состав Главного управления имперской безопасности РСХ. Время действия — 60-е годы. Фюрер все еще правит в Германии. Берлин, восстановленный и перестроенный в соответствии с проектами Альберта Шпейера, напоминает город, где смешаны самые разные стили – барокко, модерн, муссолиниевский и, откровенно, футуристский. Война с Советским Союзом продолжается, но вся остальная Европа давно во власти Рейха. Гитлеру крайне необходим хотя бы формальный мир с США, и в ближайшие дни Гитлер должен встретиться с Кеннеди, чтобы подписать соглашение. В этом фильме президентом Соединенных Штатов оказался избран не сын Джон Фиджеральд, а отец Джозеф Патрик, ведь папа ДФК никогда не скрывал своей симпатии к нацизму. Стало быть, в содержании фильма ответ на вопрос «А если?» авторы выстраивают альтернативную историю, исходя из гипотезы долговечности гитлеровского режима. Этот жанр называется ухронией. Примечание. Ухрония или без времени, утопическая реконструкция истории не такой, какая была на самом деле, а той, которая могла бы быть. Термин появился в XIX веке, когда французский философ Шарль Ренувье, 1815-1903, использовал его для определения альтернативной истории. Конец примечания. Однако здесь не просто ухрония, но к тому же еще и в форме детектива, Одного за другим ликвидируют высокопоставленных нацистских чиновников, и офицер СС, которого играет Рутгер Хауэр, с помощью американской журналистки, прибывшей освещать историческое событие, обнаруживает связь между всеми этими убийствами. Бюллер, Штуккарт, Лютер, Нойман, Ланге. Все они участвовали в таинственном совещании, созванном за 20 лет до того, в январе 1942 -го года, в Ванзее, лично Гейдрихом. Примечания. Йозеф Бюллер 1904-1948, секретарь и заместитель генерал-губернатора оккупированной Польши Ганса Франка. Вильгельм Штукарт 1902-1953, нацистский государственный деятель с 1936 по 1945 год, статс-секретарь Имперского и Прусского Министерства внутренних дел, исполнявший обязанности рейкс-министра внутренних дел и рейкс-министра науки, воспитания и народного образования обергруппенфюрер СС. Франц Лютер, 1895-1945, немецкий дипломат, член НСДАП, участник ванзейской конференции бригады фюрер СА, в круг обязанностей которого входила доставка в концлагеря евреев из зависимых областей. Эрих Нойман, 1892-1951, Государственный деятель эпохи Третьего рейха, статс-секретарь управления по четырехлетнему плану 1938-1945, Рудольф Ланге 1910-1945, один из руководителей карательных органов нацистской Германии, командующий полицией безопасности ИСД Латвии в 1941-1945 годах, штандартенфюрер СС, один из виновников истребления еврейского населения Латвии. Конец примечаний. По версии Харриса, Гейдрих в 60-х, министр, рейхсмаршал маршал вместо Геринга и, можно сказать, человек номер два в имперской иерархии. Для того, чтобы не сорвалось подписание договора с Кеннеди, Гитлеру нужно избавиться от всех, кто участвовал в Ванзейской конференции, кто помнил тогдашнюю повестку дня, потому что именно там, 20 января 1942 -го года, всеми министрами, более или менее связанными с проблемой, было принято окончательное решение еврейского вопроса. Именно там под руководством Гейдриха и его верного приспешника Эйхмана было спланировано уничтожение 11 миллионов евреев в газовых камерах. Один из участников, Франц Лютер, представлявший в Анзее Министерство иностранных дел, вовсе не хочет умирать. У него на руках неопровержимые доказательства геноцида евреев – и он собирается передать их американцам в обмен на политическое убежище. По замыслу авторов фильма, мир в то время и не подозревал о геноциде. Считалось, что европейские евреи действительно были депортированы, то есть переселены на Украину, куда из-за близости русского фронта не может приехать, чтобы в этом удостовериться ни один международный наблюдатель. Лютер прямо перед тем, как его убьют, успевает встретиться с американской журналисткой. Гитлер в это время уже готовится к торжественному приему Кеннеди, но девушке в последний момент удается пробиться к кортежу президента США и передать ему драгоценные документы. Встречу Гитлера с Кеннеди сразу же отменяют. Потрясенный зверствами нацистов, американский президент возвращается в Америку, США вновь вступают в войну с Германией, и Третий Рейх в конце концов рушится с опозданием почти на 20 лет. Авторы фильма представляют Ванзейскую конференцию, так сказать, переломным моментом для окончательного решения, хотя, разумеется, решение было принято не там. Совершенно очевидно, что группы Гейдриха уже уничтожили к тому времени сотни тысяч человек в Восточной Европе. Но что было, то было. Ванзейская конференция официально оформила геноцид, и после нее речь шла уже не о том, чтобы задачу более или менее втихаря, если только можно втихаря истребить миллионы людей, выполняли несколько отрядов убийц, а о том, чтобы поставить все экономические и политические инфраструктуры режима на службу геноциду. Конференция продолжалась меньше двух часов. Два часа на то, чтобы решить главным образом юридические вопросы. Что делать с полуевреями, с евреями на четверть, с евреями, награжденными орденами и медалями на Первой мировой войне, с евреями, женатыми на немках? В частности, нужно ли компенсировать арийкам, вышедшим в свое время за евреев, а теперь ставшим вдовами, потерю кормильца и выплачивать им пенсию? Как и на всех совещаниях, единственными решениями, которые и впрямь были приняты, оказались те, что были приняты давным-давно. На самом деле, заседание в Ванзее нужно было Гейдриху для того, чтобы поставить всех министров Рейха в известность. С этого дня они должны действовать, ставя себе целью физическое устранение всех евреев Европы. Вот передо мной текст протокола, розданного всем 15 участникам конференции. Примечание «Каждый из участников действительно получил копию протокола, но перед концом войны все они уничтожили свои экземпляры, лишь одна копия была найдена в 47 году в архиве МИД, и уцелела она только благодаря тому, что ее владелец в конце войны попал в концлагерь». Конец примечания «С цифрами, обозначающими количество в каждой из стран евреев, которых следует эвакуировать». Здесь две группы стран. Первая — это страны Рейха, среди которых выделяется Эстония. Она уже Юденфрай, то есть очищена от евреев, в то время как в генерал-губернаторстве, то есть в Польше, осталось еще более двух миллионов евреев. Вторая группа, состав которой позволяет предположить, что в начале 42-го нацисты были настроены пока еще весьма оптимистично, включает страны-сателлиты. Словакия – 88 тысяч евреев, Хорватия – 40 тысяч евреев и так далее. Или союзные – Италия, включая Сардинию, 58 тысяч евреев и так далее. А также нейтральные – Швейцария – 18 тысяч, Швеция – 8 тысяч, европейская часть Турции – 55 тысяч 500, Испания – 6 тысяч и так далее. И вражеские государства. Таких к этому времени в Европе осталось только два. СССР, правда уже частично захваченный, 5 миллионов евреев, почти три из которых находятся на полностью оккупированной Украине, и Англия, которая далеко не захвачена, с ее 330 тысячами евреев. Все, абсолютно все эти страны, предполагалось убедить или вынудить депортировать своих евреев. Итог подведен под таблицей. Более 11 миллионов. Миссия будет выполнена наполовину. Эйхман рассказал на допросе в Израиле, что происходило после того, как конференция была закрыта, все представители министерств уехали, и в замке остались только Гейдрих и два его ближайших сотрудника, сам Эйхман и гестапо Мюллер. Они переместились в обшитую деревом и изысканно обставленную маленькую гостиную, Гейдрих налил себе коньяка и понемножку попивал его под классическую музыку «Думаю Шуберта». Все трое выкурили по сигаре. Гейдрих, как сообщил Эйхман, был в отличном настроении. Примечание. Как я вспоминаю, когда гости разъехались, то Гейдрих и Мюллер остались. Мне тоже было разрешено остаться и принять участие в этой конфиденциальной встрече. Тогда Гейдрих коротко выразил свое мнение о конференции, и, как я говорил ранее, было видно, что он ей доволен. Из показаний Эйхмана на процессе в Иерусалиме в июле 1961 года. Конец примечания.